День 63. Как я рад, как я рад, что поехал в Монсерат! Утром мы познакомились с нашим новым соседом, французом Марко. Я искренне попыталась накормить его овсяным печеньем и конфетами из теремка. Он сказал, что только русские путешествуют с едой, и от угощения отказался. Мы, как настоящие русские, собрали всю свою еду и двинулись на площадь Испании, откуда отходил поезд на Мансерат. Платформа и поезд нашлись без труда, ехали около часа, периодически клевали носом. В манистроль до монсеррат нам открылась впечатляющая горная панорама. На одной из улочек мы без труда обнаружили информационный туристический центр, в котором нас обеспечили картой пешеходных маршрутов и адресом отеля. Отель оказался очень милым. Мы заказали ужин на 20.00 и отправились в горы. Пошли по дороге трех четвертей. В интернете и информационном центре ее очень расхваливали. На деле эта тропа просто самая быстрая и комфортная, а красивы абсолютно все пешие маршруты Монсеррат. Шли мы недолго. Добрались до монастыря на вершине, откуда наслаждались потрясающими видами. Прошлись по главной площади. Попали в церковь, где увидели главную покровительницу монастыря, богоматерь Монсерратскую с младенцем. Фигура была полностью вырезана из черного дерева. Потом мы отправились в монастырь Санта-Кова, Святая пещера. Сам он был уже закрыт, но дорога, ведущая туда, оказалась настоящим произведением искусства. По дороге мы насчитали 15 расположенных прямо на скалах сцен жития: пять радостных, пять грустных и пять торжественных. Заканчивалось все Вознесением Христа и фантастической видовой площадкой. Там мы встретили один из самых красивых закатов в моей жизни. Мы немного задержались наверху, поэтому в Манистроль пришлось спускаться в полнейшей темноте по неровной глинистой тропе при свете GPS-навигатора. Весь вечер находились под впечатлением от прогулки. В тот день мы прошли два пешеходных маршрута до монастыря. Классным завершением дня стал ужин в ресторане отеля. Я ела баклажаны с овечьим сыром, а в номере ждал десерт – зефир в шоколаде. На завтра у меня уже был план – покорить сан жерони самую высокую точку Монсеррат. Кстати, Монсеррат в переводе с каталонского значит «распиленные». Есть легенда, что ангелам форма гор показалась скучной, и они их распилили, чтобы было повеселее. Так и получились распиленные горы Монсеррат, от одного вида которых захватывает дух.